Глава 10 Лондон, 1938 год Вивьяну говорила возлюбленного посмотреть в кино Иезавель Последний фильм Уильяма Уайлера. После показа они, прильнув друг к другу, вышли из темноты зрительного зала на ярко освещенную лондонскую улицу. Я сначала подумал, что они показывают твой роман под другим названием. Подразнил ее Ларри. Бет Дэвис отлично сыграла, правда? Да, не могла не признать Вивьен. Она была потрясена, обнаружив сходство между этим фильмом и ее любимой книгой. Конечно, если присмотреться между историями, можно было найти явные различия, но все же. Неужели теперь Селзник откажется от унесенных ветром? Если он выпустит фильм, то будет выглядеть как плагиатор. Не думаю. И Изавель не Скарлетт», — Ларри поцеловал ее. А Бет тебе в подметке не годится. Уайлер хороший режиссер, сказала Вивьен после того, как Ларри развеял ее опасения. Пригласи его к нам и поговори с ним о Хитклифе. Уже разнеслись слухи, что главную героиню Кэтрин сыграет Мэрл Оберон, любовница Корды. Вивьен видела, что ее шансы получить роль в грозовом перевале грядущей экранизации падали, но это не омрачало ее уверенности в том, что Ларри идеально подходил на роль Хитклифа. Вивьен была готова уступить, чтобы любимый мог блистать на сцене. Ты серьезно? Ларри, мы поклялись никогда не стоять друг у друга на пути. Твой Хитклиф возьмет Голливуд штурмом. Кроме того, она поручила Джону Глидану связаться с Майроном Селзником. Он единственный подходил Вивьен в качестве американского агента, ведь через Майрона она значительно приблизится к своей цели — сыграть Скарлетт О'Хару. Спустя два дня Уайлер пришел к ним на чай. Вивьен попросила кухарку подать сэндвичи и пирожные на красивых блюдцах и собственноручно украсила гостиную поздноцветущими розами из их небольшого сада. Она опытным взглядом осмотрела свое творение. Все было идеально. Перед ней был образцовый уютный дом любителей книг и искусства. Шири чудесно вписывалась в эту картину. Сиамская кошка, свернувшись калачиком, лежала перед камином. Когда раздался звонок, Вивьин все же охватила волнение, заставившее ее сердце биться быстрее. Ей показалось, словно ее жизнь находилась на распутье, словно от сегодняшнего дня зависело, что ее ждет в будущем. Она замерла в нерешительности — пойти к двери за Ларри или лучше подождать в гостиной. Ей в голову пришла идея, и она наклонилась к Шири. «Прости, что тебя беспокою». Она ловко подняла кошку, а затем села и посадила Шири на колени. Когда Уильям Уайлер, худой мужчина, вошел в комнату, она улыбнулась. «Извините, но я не решилась встать и подойти к двери». Вивьен указала на снова заснувшую кошку. «Рад знакомству, мисли. Уайлер говорил с едва заметным немецким акцентом. «Спасибо за приглашение». Режиссер казался мягким и добродушным, Вивьен с трудом верила, что в Голливуде его боялись из-за перфекционизма. Об этом они с Ларри узнали через друзей. У Уайлера были прозвища 90 дублевый Уайлер» и «Уайлер еще раз», потому что он часто заставлял переснимать сцены до тех пор, пока они его не устраивали. После того, как они сдержанно обсудили поездку Уайлера и его впечатления от Лондона, Ларри наконец поднял тему, ради которой они все собрались. «У меня неудачный опыт работы в Голливуде». Ларри поморщился, как он обычно делал, когда задумывался или был чем-то недоволен. «Бесспорно, Хитклифф замечательная роль. Но мы оба отлично знаем, во что Голливуд превращает классические произведения». Вивьен молча наблюдала за двумя мужчинами. Она все еще пыталась составить впечатление об Уильяме Уайлере. Ларри рассказывал ей, что за дружелюбными масками людей из Голливуда скрываются непреклонные предприниматели, которые ни с кем не дружат и всегда думают лишь о деньгах. Ларри глубоко оскорбила, что Грета Гарба холодно отделалась от него, чтобы отдать роль Антонио в фильме «Королева Кристина» своему любовнику Джону Гилберту. Возлюбленный Вивьен отправился в Голливуд с большими амбициями, а в итоге вернулся в Англию разбитым и согнутой спиной. Она прекрасно понимала, что Ларри не хотелось еще раз пережить такую катастрофу. «Кто играет Кэтрин?» — вскоре спросил Ларри и заговорщически взглянул на Вивьен. «Пока на роль назначена Мэрл Оберон, но контракт еще не заключен». «Из Вивьен получилось бы замечательная Кэтрин», — выступил он за нее и украдкой подмигнул ей. «Я прямо-таки вижу, как она бежит по вереску, а ее волосы развиваются на ветру». Теперь в разговор вмешалась Вивьен. «Кэтрин очень интересная роль. Мне нравятся сильные героини». Уайлер на мгновение поджал губы, а потом ответил. «Пока ничего не подписано, но Мэрл точно назначена на роль Кэтрин». «На главную женскую роль нам нужна знаменитость», — он повернулся к Вивьен. «Но вот роль Изабеллы еще не занята. Для вас это прекрасная возможность начать карьеру в Голливуде». Он что, говорил серьезно? Вивьен не верила своим ушам. Уайлер предложил ей скучную роль второго плана. Девушку, которая была полной противоположностью сильным и смелым героиням, в то время как ее возлюбленный... «Будет играть роман с другой». Она улыбнулась продюсеру. «Спасибо, но эта роль не для меня. Мне нравятся героини вроде Кэтрин или Скарлетт Охары. Уайлер покачал головой. «Я читал театральную критику», — ответил он. «И смотрел «Пламя над Англией». Мисли, у вас есть талант, но в Голливуде вам сперва придется довольствоваться второстепенной ролью». «У нас много звезд». Может, и так, ответила она, но начинать путь в Голливуде в роли Изабеллы я не буду. Ларри наблюдал за обменом упреками и помрачнел, что не укрылось от зоркого взгляда Вивьен. Она сделала что-то не так. Может, ее желания были слишком безудержными? Нет, мечтать всегда нужно по-крупному, иначе достигнешь только маленьких целей. «Мэрл Оберон, наконец, сказал Ларри. Он снова нахмурился. У меня есть обязательства здесь, в Англии, в театре. Я не собираюсь от них отказываться. Но по выражению его лица, Вивьен видела, что ему невероятно хотелось сыграть Хитклифа. Эта роль принесет ему славу и сделает его известным во всем мире. Возможно, он даже получит один из самых престижных трофеев Оскар. Она верила, что если Хитклифа сыграет Ларри, то статуэтка у него в кармане. «Я буду здесь еще несколько дней. Сообщите, если передумаете». Уайлер торопливо встал, будто не желая тратить больше времени на нерешительных британцев, не ценивших Голливуд. Было приятно познакомиться. Подняв кошку с колен, Вивьен встала и протянула руку ему на прощание. «Увидимся в Голливуде, когда я буду прослушиваться на роль Скарлетт О Хары». Он громко расхохотался. «Дорогая мисли. «Скарлетт О'Хара — самое, что ни на есть американская роль!» «Посмотрим!» Она пожала плечами. «Я провожу вас до двери». Ларри пошел рядом с Уайлером. Вивьен смотрела вслед двум мужчинам, пытаясь прочесть что-то в позе Ларри. Но он словно закрылся, как моллюск в раковине. Она с замиранием сердца ждала, когда он вернется, и гадала, что он скажет. Девушка слышала, как они с Уайлером все еще разговаривали у двери, но не понимала, о чем. Наконец Ларри пришел назад. Он улыбнулся, и ей стало легче. «Дорогая, если они не возьмут тебя, мне они тоже не нужны». Он нежно поцеловал ее в лоб. Ее сердце наполнилось счастьем от того, как много она для него значила. Однако Вивьен не могла не заметить грусть и тоску в его голосе. Ларри должен воспользоваться шансом, поехать в Голливуд, но самое главное — он должен сыграть роль Хитклифа. Как бы ей ни было больно, она была вынуждена признать, она одна стояла на пути его счастья. «Ларри, любимый», — наконец прошептала она, — «давайте ляжем спать, а завтра снова все обсудим и пообещаем друг другу, что никогда не станем отказываться от наших профессий ради другого». В ответ он лишь кивнул, и ей на душе снова стало тревожно. На следующее утро Вивьен набралась смелости. «Ларри», — ее голос звучал хрипло от сдерживаемых слез, — «я хочу, чтобы ты сыграл Хитклифа. Для тебя это идеальная роль. Если ты откажешься от нее из-за меня, я этого не вынесу. Они приближались к Саундгемптону, и с каждым километром Вивьен все сильнее жалела, что уговорила Ларри согласиться на эту роль. Как часто бывало с фильмами, начало съемок отложили, и потому ее любимому пришлось уехать позже. Никто и не думал, что их расставание придется прямо на ее 25-й день рождения. Вивьен ужасно хотелось отметить праздник с ним, но вместо этого теперь она провожала его в порт. «Вивлинг, мне не стоит уезжать». Ее возлюбленный снова проявил удивительный дар чувствовать ее настроение и читать ее мысли. «Я не могу оставить тебя одну в день рождения». «Мы праздновали вчера вечером, и сегодня утром», ответила она и храбро заставила себя улыбнуться. «Ларри, это ведь не последний день рождения. Успеем отметить в другой раз». Быть может, ей стоило согласиться на роль Изабеллы, Теперь ее гордость привела к тому, что им с Ларри придется жить на разных континентах, разделенных огромным океаном. В ответ он лишь кивнул. Остальную дорогу они проехали молча. Увидев Нормандию великолепный корабль, Вивьен все равно могла думать только об одном. Этот корабль заберет у меня моего Ларри. Вивлинг, прошу тебя, уходи, глухо и хрипло сказал он. «Если ты останешься здесь, я не смогу подняться на борт. Я хочу быть с тобой до последней секунды. Пожалуйста». Но его глаза были так полны муки, что в конце концов Вивья уступила. Она в последний раз прикоснулась к нему губами, вложив в этот прощальный поцелуй всю любовь и отчаяние. По пути к машине она хотела обернуться, но не решилась. Покинув порт, Вивьен остановилась и взглянула на море. Похоже, за это время все пассажиры уже поднялись на борт. Раздался гудок парохода, и он начал медленно двигаться в сторону Нью-Йорка. Заливаясь слезами, Вивьен смотрела вслед Нормандии. Она много раз читала о том, как у кого-то разбивалось сердце, и каждый раз гадала, что это значит и каково такое испытать. «Теперь», Глядя на Нормандию, увозившую Ларри от нее в США, она все поняла. Ей показалось, что ей в грудь вцепились большие руки и разорвали ее сердце надвое. Одна часть осталась у нее, а другую половину она отправила в дорогу вместе с Ларри. После того, как корабль скрылся за горизонтом, Вивьин кое-как побрела к автомобилю. Ноги подкашивались и едва могли ее нести. Она дрожащими пальцами вставила ключ в замок зажигания и засомневалась, что вообще сможет вернуться в Лондон целый и невредимый. Квартира еще никогда не казалась ей такой большой и одинокой. Все здесь напоминало о нем. Все словно принадлежало ему. Везде был его почерк, его запах, повсюду чувствовалось его отсутствие. Вивьен отыскала в белье свитер, который он надевал вчера, и натянула его на себя. Затем она взяла плед и устроилась на диване, а рядышком легла Шерри. Но она все еще мерзла, даже огонь в камине не мог избавить ее от внутреннего холода. «Я поступила правильно», — прошептала она в пустоту. «Я сделала это не только ради него, но и ради себя». «Ларри бы никогда не простил меня, если бы из-за меня ему пришлось отказаться от роли Хитклифа. Тем не менее, ей казалось, словно она умирала по частям. Внезапно зазвонил телефон, и Вивьен вздрогнула. Кому она понадобилась так поздно вечером? Почти все друзья уже поздравили ее с днем рождения. Большинство из них сейчас были в пути, а меньшинство в постели. «Взять трубку или не стоит?» С одной стороны разговор по телефону поможет отвлечься, но с другой ей хотелось побыть наедине со своими мыслями. Желание отвлечься пересилило. «Вивьен Ли», — сказала она. Ответом ей послужил странный шум, словно звонок был из потустороннего мира. «Вивлинг!» — наконец раздался голос откуда-то издалека, но Вивьен все равно сразу его узнала. «Ты меня слышишь?» Сердце забилось быстрее, ноги стали ватными, и она, нащупав пальцами обивку, упала в кресло. Кошка запрыгнула ей на колени, и Вивьен рассеянно стала гладить ее по мягкой шерсти. Волнение понемногу улеглось, и она прошептала. «Ларри, это правда ты?» «Это страшно дорого и безответственно, но мне нужно было услышать твой голос», — он тихо рассмеялся. «С днем рождения, дорогая!» «Я тебя люблю». Ей захотелось сказать, «Я ужасно скучаю, а дома без тебя невероятно одиноко». Но она должна была оставаться сильной, чтобы он мог сосредоточиться на шансе стать знаменитым. Поэтому Вивьин лишь прошептала, «Я тоже тебя люблю». «Это была глупая идея, любимая», — сказал Ларри так печально, что она была готова расплакаться. «Как я буду без тебя в Голливуде?» «Ты уезжаешь всего на несколько недель», — попыталась она подбодрить его и саму себя. «Так мы сильнее обрадуемся встрече». В ответ она услышала лишь помехи. Он повесил трубку или что-то случилось с соединением. Вивьен зарылась пальцами в шерсть Шири, и та протестующе мяукнула. Девушка не выдержала и дала волю слезам. И тут вдруг снова раздался голос Ларри. «Дорогая, здесь плохая связь». «Я попытаюсь позвонить еще раз. Я думаю о тебе. Целую. Я люблю тебя больше всего на свете». «Я тебя тоже», — ответила она, но, возможно, Ларри уже ее не слышал. Какое-то время Вивьен сидела неподвижно с трубкой в руке. Затем она тихо рассмеялась. «Какой он сумасбродный и чудесный, Шири! И как я только смогу быть без него!»